545. -е. Гуру Победа в Духе заключается в том, что утверждается она вопреки всему, что окружает Дух Победитель. Логика очевидности говорит о невозможности, но сила Духа противопоставляет ей огненную действительность, скрытую под внешней видимостью. В этом огненном действии духа и будет заключаться победа.